Глава третья. Князь Рюрик. Основатель династии. Подпись под картиной. Князь Рюрик. Художник Илья Глазунов. В конце восьмого-начале девятого века на северо-западе нашей страны сложился сильный союз нескольких славянских и финских народов. славен, Кривичи, Чуди, Веси, мерян. Его назвали «русским каганатом». В той эпоху подобное название было престижным. Люди помнили могущество тюркского и аварского каганатов. Существовал хазарский. А титул кагана означал властителя над несколькими народами. Русские корабли броздили Балтику. Князь Гостомысл, ставший каганом, налаживал связи с заморскими странами. Славяне населяли и нынешнюю Восточную Германию. Абадриты, лютичи, руяне, лужичане. и другие. Гастомыстол выдал свою среднюю дочь Милу за Годолюба, князя племени Ророгов. Оно входило в племенной союз ободритов, занимало перешеек Ютландского полуострова и земли возле его основания. Сейчас на этой территории находятся города Шлезвик, Любик, Киль, а в то время ророгам принадлежал Рерик, крупнейший порт на Балтике. Абодриты были союзниками императора Франков Карла Великого. Во всех войнах выступали на его стороне. Но против Карла готовил удар король Дании Готфрид. Заключил союзы с врагами Франков. Саксами, лютичами, глинянами, смольнянами. В 808 году он разгромил Абадритов. Рерик взял штурмом и сжег. Пленного годолюба повесил. Как сложилась судьба у Милы, мы не знаем. Может быть, она скрылась у соседей. А может, муж успел посадить ее на корабль и отправить к тестю. Известно одно. У нее был младенец сын. Не исключено, что он родился уже после смерти отца. В древности имена старались давать со смыслом, а мальчика нарекли в честь погибшего города Рерика, в честь сокола Ророга, священного символа племени Ророгов. Его звали Рюрик. В 826 году в Ингель, резиденцию франкского императора Людовика Благочестивого, прибыли откуда-то два брата, Харальд и Рюрик. Относительно Харальда никаких сведений нет. Был ли он родным братом Рюрика, или сыном Годолюба от другой жены, или умило вторично вышла замуж. Но само их появление при дворе императора понятно, ведь князья ободритов считались вассалами Карла Великого, и Годолюб погиб, сражаясь на его стороне. Когда дети выросли, они приехали к сыну Карла за покровительством. Росли они где-то в славянских странах, оба были язычниками. Людовик окрестил молодых людей, лично стал их крестным. При этом Рюрик предположительно получил имя Георгий. Права братьев на отцовское наследство император признал, принял их в число своих вассалов. Но реально для возвращения наследства он не сделал ничего. Даже внутри своей империи Людовик не мог толком навести порядок. Вместо этого поделил все владения между детьми – Лотарем, Пипином и Людовиком. Но потом овдовевший император пылко влюбился в молоденькую еврейку Юдифь. Она призвела на свет четвертого сына Карла. Получувств к супруге, Людовик решил переделить земли. А старшим детям это совсем не понравилось. Они взялись за мечи. С 830 года державу франков разодрали дикие усобицы. Дети дрались против отца. Ссорились. Вступали в союзы с отцом или друг с другом. Сражения завершились уже после смерти Людовика. В 841 году Великая империя развалилась на три королевства. Вероятно, Рюрик и Харальд поучаствовали в этих войнах, но никто не поддержал их стремление отбить отцовское княжество. А если император выделил им владение в своей державе, братья их тут же потеряли, поскольку сыновья Людовика Благочестивого несколько раз перекраивали земли, отдавали их собственным сторонникам. Для сирот и изгоев на Балтике открывалась прямая дорога – Варяги. Впрочем, называли их по-разному – византии, и Верингами. или ворингами, принесшими клятву в Скандинавии викингами, вик бухта, где устраивались базы в Англии всех викингов, независимо от национальности, обозначали датчанами. эту страну чаще грабили датчане во Франции норманами, норвежцами. в буквальном переводе людьми севера. терминами викинги или варяги определялась не национальность, а род занятий. это были свободные воины. В зависимости от обстоятельств они разбойничали, наемничали. У разных предводителей были собственные отряды. Иногда они объединялись для совместных походов, иногда резались друг с другом. В IX веке Балтика превратилась в натуральное пиратское гнездо. Отсюда эскадры выплескивались в разные стороны. В 843 году большой флот норманов появился у берегов Франции. Они разграбили Нант, земли по реке Гаронны, дойдя до Бордо. Перезимовав, отплыли на юг, взяли Лакуруню, Лиссабон, достигли Африки и напали на город Накур. А на обратном пути один из отрядов высадился в Испании, взял штурмом неприступную Севилью. Большинство кораблей, участвовавших в этом походе, были норвежскими. Но арабские хронисты Ахмед Алкааф и Ал-Якуби отметили, что варяги, бравшие Севилью, были другой национальности – Ал-Рус. Командовали ими братья Харальд и Рюрик. Имя Харальда впоследствии исчезает из документов. Видимо, он погиб. А Рюрик, судя по всему, крепко обиделся на франков, не выполнивших обещания помочь, презревших память о его казненном отце. В 845 году ладьи Рюрика погромили города по Эльбе. Затем вместе с норвежцами он захватил тур, Лимузен, Орлеан, участвовал в первой осаде норманами Парижа. Рюрик стал одним из самых известных пиратских вождей, и в 850 году его избрали предводителем в совместном походе нескольких эскадр. Под его началом 350 кораблей около 20 тысяч воинов обрушились на Англию. Но следующим объектом нападения Рюрика стала Германия. Он принялся систематически опустошать побережье Северного моря, а Рейну прорывался вглубь немецких земель. Навел такой ужас, что император Лотарь Запаниковал. Чтобы избежать дальнейшего разорения, он вступил с Рюриком в переговоры. Выяснилось, что княжич-варяг совсем не против примириться, но выдвинул ряд условий. Лотарю пришлось принять их. Он, как и Людовик Благочестивый, признал право Рюрика на отцовское княжество. Согласился считать его своим вассалом. Именно этого Рюрика добивался. Он набрал силу и авторитет на Балтике, накопил богатую добычу, и мог набербовать немало головорезов. А император был обязан поддержать его в войне за утраченное наследство. Операция началась успешно. Дружины Рюрика высадились на его родине. Свергли князи, ставленников датчан. Он овладел землями княжества и частью Ютландского полуострова, заслужив прозвище Рюрика Ютландского. Но датчане опомнились, призвали союзных лютичей. А император предал, испугался войны с Данией. И в 854 году, когда князь ввязался в бои, отрекся от него. Рюрик остался перед лицом неприятелей только собственными силами. Терпел поражение. От него начали уходить наемники. Да и ободриты заколебались. Боялись, что датчане и лютичи отомстят. Предприятие закончилось провалом. Но в то же время произошли важные события по другую сторону Балтики. Скончался Гостомыс, Его сыновья погибли раньше отца. Новгородский архиепископ Иоаким записал предание. Незадолго до смерти гостомысл увидел сон, будто из чрева средней дочери его умин выросло чудесное дерево, от плода которого насыщаются люди всей земли. Волхвы истолковали, что от сынов ее и мать наследите ему, и земля угобзится книжением его. Но исполнилось пророчество не сразу. После смерти князя племена перессорились. Словении Кривичи, и мири и Чуть, в сташе сами на воевать. Ни к чему хорошему это не привело. По Волге нанесли удары хазары, покорили мирян. А на столицу Словен-Ладогу, Новгорода еще не существовало, повадились нападать викинги. Опасность заставила забыть склоки. Старейшины Словен, Русичи, Кривичи, Чуди, Веси, вступили в переговоры, чтобы опять объединиться. Постановили, поищем себе князя. И же владел нами и ряди мы по праву, то есть, чтобы управлял и судил по справедливости. Никоновская летопись сообщает, что было несколько предложений: или от нас, или от Казар, или от полян, или от Дунайчев, или от Варяг. Это вызвало бурное обсуждение: от нас отпадало сразу, друг другу племена не доверяли и подчиняться не хотели. На втором месте стоит от Казар, в столь крупном центре торговли, как Ладога, существовали подворья хазарских купцов. Конечно, они позаботились сформировать свою партию. Не проще ли отдаться им? Платить дань, а они будут владеть и рядить. А можно не напрямую от хазар, можно взять князя от поля, хазарских дальников. А вот в этой предвыборной борьбе и всплыла легенда про вещий сон гостомысла, как бы его политическое завещание. Хотя нельзя исключать, что сновидение с чудесным деревом Попросту придумали в полуспоров, стараясь подкрепить кандидатуру Рюрика. Что ни говори, его фигура выглядела оптимальной. Он был внуком гостомысла по дочерней линии, знаменитым воином. Его имя гремело на Балтике. Ко всему прочему, он был изгоем. Князь без княжества. Должен был целиком связать себя с новой родиной. Все плюсы сошлись, а поползновение хазар и купленных ими бояр удалось преодолеть. А Рюрики в владыги знали. Направляя посольство за море, представляли, где его искать. Звали к себе. «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Идите княжить и владеть нами». Иногда данную фразу переводят ошибочно. «Порядка в ней нет». Но слово «наряд» означает «власть», «управление». Что ж, для Юрика приглашение оказалось более чем кстати. Он всю жизнь мечтал отвоевать отцовское княжество. но остался у разбитого корыта. Ему уже перевалило за 45. Бесприютная жизнь по чужим углам и варяжским кораблям становилась не по возрасту. Он согласился. В 862 году Рюрик прибыл в Ладогу. Летописи составлялись значительно позже. В них часто встречаются анахронизмы. Место Ладоги называют привычным летописцем Новгород. Предание гласит, что с Рюриком явились два брата – и Трувор. В западных хрониках они не упоминаются, но вполне может быть, что братья у него имелись. У варягов существовал обычай побратимства. Оно считалось не менее прочным, чем кровное родство. Хотя есть и другое объяснение, что летописец всего лишь неправильно перевел текст норвежского первоисточника. Рюрик, его родственники Синвус, и дружинники Труворинг. То есть речь идет о двух его отрядах. Один состоял из соплеменников, после поражения сохранивших верность ему и ушедших на чужбину. Второй – из наемников-викингов. Приняв княжение, Рюрик сразу позаботился понадежнее прикрыть свои границы. Один из отрядов направил к Кривичам в Изборск. Этот форпост держал под наблюдением водной дороги через Чудское озеро и реку Великую, прикрывал княжество от набегов эстонцев и ладышей. Другой отряд расположился в Белоозере. Он контролировал путь на Волгу, взял под защиту племя весь от хазарского гаганата. А после того, как новый властитель осмотрелся на новом месте, он повел себя очень активно, правильно оценил, кто является главным врагом его державы. Начал войну против хазарий. Его воины из Белоозера двинулись на Верхнюю Волгу и взяли Ростов. Большое племя Мере, населявшее между речи Волги и Оки, Сбросила Иго Хазар и перешло под руку Рюрика. На этом князь не остановился. По рекам его флотилии продвинулись дальше и в 864 году овладели Муромом. Еще одно финское племя, Мурома, подчинилось Рюрику. Присоединение двух важных городов отметили не только русские летописи. О войне Хазарии с Ладогой упоминает кембриджский аноним. Хазарам пришлось крепко понервничать. Уж кто-кто, а их купцы торговали по всему свету. Они знали, какие удары могут наносить варяжские десанты. Но ведь войны ведутся не только мечами и копьями. В Ладоге уже существовала Прохазарская партия. Через нее иудейские купцы пытались повлиять на выборы князя. Теперь ее снова использовали, разжигая среди славян недовольство Рюриком. Найти поводы было не столь уж трудно. Ладожские бояре рассчитывали, что приглашенный князь будет править по их указке. Куда он денется в чужой стране? Но Рюрик не стал марионеткой. Он взялся укреплять централизованную власть. Содержание наемников требовало средств. Подданным приходилось раскошеливаться. А ближайшее окружение князя составили ободриты и норвежцы. Словом, пришли чужеземцы и сели на шею. Азарская агитация достигла цели. В 864 году, когда армия Рюрика находилась на Волге и Оке, К тылу у него вспыхнуло восстание под руководством некоего Вадима Храброго. Летопись сообщает: того же лета, оскорбившийся новгородцы, глаголюще, так быть и нам рабом, и много зла всячески пострадать от Рюрика и от рода его. Да, еще в те времена были выработаны знакомые нам схемы: в разгар войны возбудить людей бороться за свободы и права человека. Но стоит обратить внимание, Кривичи и финские племена славян не поддержали, а князь действовал оперативно и жестко. Мгновенно примчался в Ладожский край и подавил бунт. Того же лета убил Юрик Вадима Храброва и иных многих избиновгородцев, светников его. Светников, то есть соучастников. Уцелевшие заговорщики бежали. Кривичи в Смоленске отказались их принять. Они проследовали дальше. Того же лета, избежавший от Рюрика, Из Новогорода в Киев много новгородских мужей. Мужами называли никак не простонародье, а знать. Восстание учинила богатая верхушка. В Киев они бежали не случайно. Там возник центр противостояния с Рюриком. Двое предводителей наемных варяжских дружин, оскольты ты Дир, отделились от князя. Решили поискать другие промыслы. Направлялись в Грецию, но по дороге увидели Киев. Подконтрольный хазар, внезапным налетом овладели им. Попытались использовать его как базу для пиратских набегов. Так поступали все викинги. Совершили походы на племя Палача, на Византию, Болгарию. Но болгары их побили. Экспедицию на Константинополь разметала буря. Полоцк после перенесенных ужасов обратился за защитой к Рюрику. Да и хазары не склонны были прощать утрату Киева. Напустили на пришельцев своих союзников. А сколь с Диром задергались, как бы выкрутиться. В 866 году они согласились признать себя вассалами византийского императора, даже принять крещение. Греческие дипломаты заступились за них перед хазарами, и они тоже согласились мириться, но с условием выступить против Рюрика. Варяги выполнили заказ, ударили на подданных князя, кривичей, захватили Смоленск. Правда, развить успех не сумели. Их остановили. Но цель Византии и Хазарии была достигнута. Они стравили Ладогу и Киев. Поэтому Рюрик не стал продолжать боевые действия против Каганата. он войска на Волгу, ему угрожал бы удар по тылам. С Днепра. Одолеть Оскольда и Дира тоже было непросто. За ними стояли две великие державы. А соучастники Вадима Храброго окопались в Киеве. Выжидали удобного момента снова посеять смуту. По Поразмыслив, Рюрик согласился заключить мир со своими противниками. Он занялся внутренним устроением государства, налаживал структуры управления, назначил наместников Бело Изборск, Ростов, Полоцк, Муром, начал повсюду грады ставить. Они служили опорными пунктами администрации, защищали подвластные племена. Особое внимание князь уделял обороне со стороны Балтики. Во второй половине IX века Разгул викингов достиг наивысшей точки. Они затерроризировали Англию. То и дело жгли германские города по Эльве, Рейне, Мозере, Везером. Даже Дания, сама по себе пиратское гнездо, была совершенно разорена варягами. И только на Русь после прихода Рюрика не было ни одного вторжения. Она, единственная из европейских государств, имевших выходы к морю, обрела безопасность от балтийских хищников. В этом была несомненная заслуга князя. Правда, варяги стали появляться на Волге, но приезжали они для торговли пленными. Так что и Хазария в накладе не осталось. С Балтики хлынул поток живого товара, который хазары скупали и перепродавали на рынке Востока. Но и для Руси транзит получался выгодным. Казна обогащалась пошлинами. Князь мог строить крепости, содержать войско и защищать подданных, не обременяя их высокими налогами. а сами подданные могли за хорошую цену сбывать проезжающим варягам и купцам хлеб, мед, пиво, рыбу, мясо, ремесленные изделия, покупать европейские и восточные товары. Рюрик, как и гостомысл, принял титул Кагана, в буквальном переводе «Великий». Позже на Руси два титула слились. «Великий князь». Женат он был несколько раз. О судьбе его первых жен и их потомстве достоверной информации нет. А в 873-874 годах ладожский государь побывал за рубежом. Он совершил весьма масштабное для того времени дипломатическое турне по Европе. Встречался и вел переговоры с императором Людовиком Немецким, королем Франции Карлом Лысым и королем Лотарингии Карлом Смелым. О чем шла речь, история умалчивает. Но Людовик Немецкий враждовал с Византией, а Рюрик исподволь готовился к борьбе за Южную Русь. Ему нужны были союзники против греков, захомутавших в своей сети Киев. На обратном пути князь посетил Норвегию. Здесь он присмотрел себе молодую жену, норвежскую принцессу Ефанду. По возвращении в Ладогу сыграли свадьбу. Супругой родила Рюрику сына Игоря. А правой рукой советником князя стал брат Ефанды, Отда, известный на Руси как Олег. Хотя может быть и так, что он еще раньше был приближенным государя и сосватал ему сестру. В 879 году бурная жизнь Рюрика подошла к концу. Он начинал ее несчастным сиротой и изгоем. Завершал повелителем многих городов и земель от Финского залива до Муромских лесов. Командовал горсткой бойцов на борту пиратского корабля, а умирал во дворце, окруженный домочадцами, сотнями придворных и слуг. Наследником остался сын Игорь, но он был еще ребенком, и место регента занял его дядя Олег. О качествах Рюрика как правителя свидетельствуют последующие события. После его смерти держава не распалась, как нередко случалось с древними царствами. Подданные не бунтовали, не выходили из повиновения. Через три года Олег повел на Киев не только свою дружину, а многочисленное ополчение славян, кривичей, Чуди, весей, мирян. Значит, Рюрик и его преемник сумели заслужить популярность в народе, Их власть признавали законной и справедливой. Кстати, в это время уже существовала Москва. Она еще не упоминалась ни в одной летописи, и мы даже не знаем, как она называлась. Но она была. Ее выявили раскопки на территории Кремля. Под слоем, который относится к постройкам Юрия Долгорукова, ученые обнаружили остатки более древнего города. Он был довольно развитым и благоустроенным, с крепостными стенами, деревянными мостовыми. А одна из площадей была вымощена совершенно необычным образом – бычьими черепами. На улице Промосквы археологи нашли две монеты – Харизмийскую 862 года и Армянскую 866 года. Это эпоха Рюрика. Подпись под картиной. «Рюрик с соратниками прибыл на Русь». Художник Виктор Васнецов. Подпись под фотографией. «Ладога». Древняя столица Руси.